глава десять открой личика моллюскор Магильник приблизился могучий, асимметричный, похож на колоссальный термитник высотой больше километра. Почему у него такая форма проявил вдруг небывалый интерес к окружающему его миру фердинанд. Это реализация фрактала палеца Перкуноса, рассеянно ответил Ульрих, причем очень редкий вариант с правоплечевой симметрией. А попроще? Могильники для гиперптериатских и иксоидских роботов создавались как усилители энтропии, рассеивающие энергию заключенных, снижающие их активность. Это мы знаем. Да, удивился Ульрих. Поздравляю. Тогда зачем ты задаешь умные вопросы? Я спрашивал, почему у них форма такая, как у наших термитников, только сложнее. Красивая у них форма фрактальная, а сложность лишь подчеркивает тот факт, что создавали могильники существа, живущие в пространстве с нецелочисленной метрикой, с другими законами физики. Фердинанд хмыкнул, но продолжать в том же духе не стал. Зато его поддержала и Раида, хотя ее фраза прозвучала не как вопрос, а скорее как размышление вслух. Интересно все же, кто заключил боевых роботов страшной разрушительной мощи в такие вот изоляторы? Насколько он должен был быть сильнее их? И куда он потом подевался? то начальница маленького отряда не ответил даже всезнающий ульлих хорст продолжавший разглядывать нависши над головой гору термитника изолятора гораара была изрезана броздами канавками и нишами складывающимися в удивительно гармоничный узор и на нее хотелось смотреть и смотреть. В принципе он догадывался кто поместил джина в могильнике после окончания войны между иксоидами и гипертеридами но не хотел делиться своей идеей ни с кем Он поврежден заметил летящий впереди жозов действительно в левом боку гигантского сооружения зъияла брешь в которой свободно могла бы пройти одна из башен московского кремля хороша одырка пробормотал стив такую можно проделать только глюком вряд ли возразил ульрих стены могильника имеют энергоиловую подпитку и магическую защиту я не знаю способа с помощью которого их можно пробить даже нуль хлоп С этим не справиться, разве что более изощренная магия. «Магия, колдовство», — фыркнул Фердинанд. «Сказки все это. Речь идет не о колдовстве, а о технологиях класса «бог», которые, по нашим предположениям, неотличимы от магии. Впрочем, тебе-то понять не дано. Ираида, как надо попасть внутрь этого бункера? Это опасно? Уже не опасно». Ни Джина не млюсь, скоро, внутри него нет. Жозеф, Фердинанд, на разведку, остальным ждать. Охранники группы беспрекословно направились к пролому в стене могильника, включили фонари, скрылись из глаз. Через минуту раздался голос Жозефа. «Можете заходить, здесь пусто». Удрих первым миновал рваные края пробоины толщиной в два десятка метров. И оказался под куполом огромного зала готической формой, стены которого также были известны бороздами и канелюрами, как и внешние стены сооружения. Света фонарей не хватало, чтобы осветить весь зал и мельтишение лучей создавало иллюзию какого-то таинственного движения. Дайте свет. — приказала Ираида. Охранники догадались включить прожектор «Мустанга». Толстый луч света уперся в сходящийся готический ротондой потолок зала, тьма отступила в углы и щели стен. Стал виден странный нарост в центре могильника, напоминающий остатки скорлупы высотой в полсотни метров из полупрозрачно-матого-белого материала с острыми изубленными краями. что это спросила ираида разглядывая скорлупу электрический стул со смешком ответил ульрих что еще за электрический стул на котором сидел моллюскор точнее это остатки смерительной рубашки удерживавший пленника почему она разломана потому что моллюскор каким-то образом освободился точнее его освободили самому хотелось бы знать на такое не каждый бог способен причем тот бог может быть черви у гаага им не было нужды освобождать роботов почему во первых для черви у гаага жизнь не более чем средство эволюции так как и они тоже представляли собой лишь промежуточную стадию какого-то негуманоидного разума мой знакомый ксенолог ивка назвал этот вид ангелоидами во вторых черви использовали боевых роботов утилитарно всего лишь в качестве энергоисточников это доказано наукой мной разве ты не можешь ошибаться я нет Удрих устремился к остаткам смирительной рубашки внутри которой по его словам сидел когда-то моллюскор притивший охранники стив и раида вдруг осознавшие масштабы тюрьмы боевого робота иксоидов последовали за ним с дрожью в душе разглядывая необычной формы скорлупой вот он воскликнул дух хорст радостно ныряя вниз в полу в ц... за центральной развалинной обнаружилась круглая дыра. заполненная непроницаемой темнотой. Что это? Вход в тоннель, проделанный червем. Я не ошибся. Черви были здесь и нарыли ходов. Уверен, по одному из них мы спокойно долетим до могильника с живым молюскором. Ай да я, ай да сукин сын, сработала таки программа. Ты о чем? Не понял Стив. тот дохлый моллюскор на луне понял, что от него требуется и перебросил нас на кладбище своих собратьев, где еще остались живые роботы. Мы же этого хотели законтачить с полноценным джинном лучше бы он оставил нас на луне не лучше все идет как надо мы захомутаем моллюскора и вернемся в систему господами положения, а потом потом как говорится держитесь за воздух господа. Скрочу всех в бараний рок. Сначала надо выбраться отсюда живыми, попытался остудить молодого ксенолога Ффердинанд. Ответом ему был презрительный смех. Удрих устремился в дыру тоннеля, не желая спорить с быдлом, каким он считал практически всех людей. Нель действительно был прорыт червями у Гага судя по всем признакам известным львиху стены его были сложены из гладких наплывов, складок и вмятин, придающих ему вид гигантской кишки. И вел он сначала в глубины горного плато планеты, а затем поворачивал и разветвлялся, образуя сеть ходов, соединявших могильники моллюскоров. сориентировались, подгоняемые не только временем и неизвестностью, но и весьма неуютным ощущением и народностей. С запахом чужого мира пронизывающим червоточину свернули в левый ход понесли вереницы напоминая движущиеся по кишечному тракту проглоченные куски пищи по образному сравнению фердинанда охранник почему то нервничал оказавшись за три девять земель от родного дома у черта на куличках заставляя нервничать других Впрочем младший хорст был равнодушен к его переживаниям, занятый собственными к тому же он и в самом деле почти ничего не боялся пережив множество опасных приключений вдали от земли, которые вполне могли закончиться гибелью для менее удачливого человека но ксенолог выжил они не промахнулись червоточено привела их именно к тому могильнику, внутри которого, по мысли Ульриха, спал еще не погасший окончательно боевой робот Иксоидов. Зал с линзой «Глаза-мрак Махура», как называло устройство слежения энергоцоса аборигенка полюса Зарима, подруга Артема Ромашина. Ульрих скрипнул зубами, он ненавидел Ромашина-младшего лютой ненавистью. был точно такой же, что и на полюсе недоступности. Гладкие стены с наплывами и утолщениями, красноватые, фиолетовые, коричневые, покрытые пленкой глазури, довольно низкий бугристый потолок, в центре четыре толстые колонны, подпирающие потолок, похожий на огромные берцовые кости, колодец диаметром около десяти метров и белесая, тонкая, толстая линза с черным зрачком отверстие в самом деле напоминающее глаз циклопа покрытый бельмом я же сказал со мной не пропадете удрих нервно потер ладонь о ладонь настроим аппаратуру запустим мустанга и законтачимем с моллюскором если только он захочет выслушать нас проворчал стив да куда он денется легкомысленно отмахнулся удрих я знаю что ему предложить чтобы он согласился служить мне нам что увидите а это что за шланг кивнула ираида на гофрированную мятую трубу отсвечивающу серебром опоясывающий зал по периметру дохлый червь правда тот самый червь угаага который рыл тоннель «Может быть, рыл и не он, их тут много было, а этот наверняка контролировал энергоотсос. Сдох давно, один скелет остался. Ну что, коллега, приступим?» Стив нерешительно посмотрел на Ираиду. «Поесть бы. Разбиваем лагерь», — скомандовал женщина. «Отдохнем в нормальных условиях и пообедаем. Потом начнете работать». лагерь ваша забота недовольно букнул ульрих мы со стивом начинаем прямо сейчас командир отряда помедлило немного решая осадить строптивого ксенолога или нет потом подозвала своих помощников разворачивайте орех работа закипела ульрих и стив выгрузили из мустанга свое оборудование дублирующее то что было уничтожено моллюскором на луне зонд, программтор, верял, инка, датчики и сигнализаторы состояний излучателей и начали монтировать коммуникационный комплекс, с помощью которого наделись вступить в контакт с моллюскором, сидевшем наверху в клетке могильника. Фердинанд и жозеф активировали жилой модуль, закрепили его на ровной площадке недалеко от колодца с невысоким бордюром и подключили к генератору энергии. Через полчаса двухметровой высоты желтый купол был готов принять своих хозяев. «Перерыв», — объявила Ираида, — «двадцать минут на удовлетворение естественных потребностей плюс обед и отдых». Ульрих заикнулся было, что он сам будет устанавливать время обеда, но Фердинанд и Жозеф силой оторвали его от Вериала Инка, и Хорст-младший вынужден был подчиниться. К тому же и он устал не меньше остальных, чувствуя, что отдых необходим. Все процедуры, связанные с удовлетворением естественных потребностей, заняли почти час. Потом ели то, что приготовил Жозеф, с помощью кухонного комбайна SS20 рисовую кашу, кюзеры со вкусом мяса антилопы, кукурузные хлопья в сливовом соусе и горячий бжезинский коктейль и уснули. Не сумел справиться с навалившейся усталостью, прямо за столом. Ираида хотела прикрикнуть на соловевших подчиненных, заставив в разойтись по крохотным спаленкам, но ее послушался только Стив. Остальные так и остались сидеть в удобных позах, откинувшись на спинки надувных кресел. Ульрих проснулся первым, проспав около трех часов. Разбудил Стива. Оба умылись торопливо, выпили по чашке горячего шоколада и вылезли из модуля в зал с мертвым червем и глазом мрак Махура. ираида выбравшиеся и свои спальные ячейки разбудил охранников и вскоре весь отряд собрался у колодца с нависающей над ним линзой долго еще ждать когда вы перестанете колупаться в этом железе осведомился мрачный фердинанд заканчиваем рассеян ответил стив не мешайте бросил удрих погуляйте пока на свежем воздухе охранники переглянулись посмотрели на предводительницу отряда Атмосфера планеты, где располагалось кладбище моллюскоров, состояла в основном из углекислого газа и азота. кислорода в ней было мало, поэтому дышать здешним воздухом было нельзя. наблюдайте посоветовала им ираида будьте рядом. хохранники снова переглянулись, а поскольку возня ученых с аппаратурой не вызывала у них энтузиазма они обратили внимание на пещеру с ее дохлым обитателем Ни один из молодых людей никогда прежде не видел червя угаго в натуре не говоря уже о глазе мрак Махура и все им было в диковинку Ульрих закончил приготовление к запуску зонда через час готово можем отправлять посредника к моллюскору он похлопал рукой по блестящему корпусу зонда надеюсь он справится со своей миссией как он к нему попадет ульвих кивнул на линзу глаза через энерговод разве это возможно так как червь давно сдох то энерго насос не работает видите колодец пуст если бы энергосос работал в колодец все время капали бы из энерговода слезы мрак махура кваркые солитоны а их нет значит в колодце была не вода это и не колодец вовсе а стартовые устройства аппарат поылл энергию на родину червей однако хватит дурацких вопросов надоело лекции читать начинаем ульрих еще раз похлопал рукой По носу зонда. Давай, родной, на тебя вся надежда. Зонт, похожий на метрового диаметра черепаху с двумя десятками торчащих из панциря сопел и объективов, поднялся в воздух, скользнул к линзе энергососа. Примерился, нырнул в дыру зрачка диаметром около полутора метров, исчез. У Жозефа Разыгралось любопытство, и он заглянул в отверстие, повиснув над колодцем. Однако тут же с приглушенным воплем метнулся назад. «Дьявол!» И Раида, и Фердинанд развернули стволы универсалов на линзу, ожидая появления дьявола. Удрих засмеялся. Что, своего прадедушку увидел? «Там... там...» моллюкор еще дышат и его дыхание просачивается из камеры по энерговоду сюда что и улавливает человеческая психика кстати это действительно странно что именно почему боевые роботы излучают в диапазоне очень близком к человеческим эмоциям и психическим полям создавали их не гуманы абсолютно далеки от всего человеческого может быть они и так уж и далеки как ты думаешь хмыкнул фердинанд удрих озабоченно посмотрел на него донор веттер ты сам то представляешь какую идею родил жаль нет времени над ней поразмышлять однако недаром же иксоиды похожи на наших моллюсков а гиперптериды на птиц и насекомых да и вообще оба вида близки по фиилэнергетическим параметрам эй «Требуя синхронного перевода на нормальный человеческий язык», — возмутился Жозеф. «Хватит трепаться», — сказала Ираида. «Как мы узнаем, добрался зонд до камеры или нет?» Ульрих подошел к вереалу, управляющего аппаратурой «Инка», тронул одну из светящихся иголок и над бананом вереала развернулся трехмерный объем видеопередачи. Каы зонда видели пока лишь гладкую трубу энерговода, поднимавшегося вертикально вверх к усыпальницы моллюскора. Длиная энерговода по расчетам Хорста не превышала 200 метров, но так как двигался зонд неторопливо, замеряя параметры полевой обстановки и передавая информацию руководителю эксперимента, требовалось достаточно много времени на преодоление и этих 200 метров. судя по его докладам в канале энерговода постепенно росла радиация а главное увеличилось давление физического закона поддерживающего внутри могильника мерность пространства с другим количеством измерений выражалось это в том что амплитуда вакуумных осцилляций также возрастала И атомы нормального вещества, в том числе воздуха, не выдерживали этих колебаний вакуумной плотности и начинали распадаться, порождая ливней элементарных частиц. Изображение трубы энерговода стало дёргаться искажаться, мерцать. Зачита зонда не выдерживала дыхание моллюскора, влияющего даже на внутриядерные процессы и видеоаппаратура. начала давать сбои. «Он не взорвется?» — с тревогой проговорил Стив. «На такие силовые перепады защита зонда не рассчитана, не каркай», — сквозь зубы процедил Ульрих. «Должна выдержать. На полюсе мы запускали зонды в могильники пачками, и они возвращались. То было на полюсе, там сидели джинны, а тут, молю, скоро один черт». Изображение в Йоме дернулось в последний раз и пропало. Объем передачи превратился в серое дымное облако с искрами внутри. «Я же говорил, пошел в задницу. Инг программы и без наших подсказок справятся с заданием. Надо было задублировать систему или разделить нас. Заткнитесь оба!» — оборвала спорщиков и Раида. «Мы можем чем-то помочь?» Чем вы можете помочь? Разве что молчать в тряпочку. Понадобится рабсила? Я вас позову. Ираида раздула ноздри, с трудом сдержала гневный ответ, но взгляд ее был красноречив. Она терпела высказывания ксенолога, вынуждена, обещая разобраться с ним позже. Прошла минута, другая, третья. 5. Объем видеопередачи по-прежнему оставался серым, бесформенным облаком, лишь изредка обнаруживая судорожные попытки показать какое-то непонятное движение. — Я думаю, нужен ретранслятор, — заметил Жозеф. — Ты еще и думаешь, — саркастически оскалился Удрих, — чем же, если не секрет? Жозеф оглянулся на Ираиду, пожал плечами. корой головного мозга как ты можешь думать корой головного мозга если она тебе досталась от дуба хорст ледяным тоном бросила командир отряда перестань издеваться он дело говорит надо было запустить видеотранслятор никакой транслятор тут не поможет умники в условиях осиптотической свободы гейзенберговской константы электромагнитные поля в здешнем контиуннюме затухают гораздо быстрее в соответствии с кубом расстояния а не с квадратом сам умник буркнул оскорбленный жезов а ты как думал прекратите хорст что мы можем сделать ничего ждать Однако и сам Ульрих не вытерпел неизвестности. Спустя еще пять минут он вдруг сорвался с места и нырнул в отверстие зрачка, крикнув «Ждите, я догоню его!» Голос ксенолога истончился до писка, пропал. Никто ничего не успел предпринять, даже и Раида, имевшая отличную реакцию. «Стой!» – запоздала крикнула она, оглянулась на охранников. «Я за ним, Фердинанд! Жди минуту и следуй за нами, остальные здесь!» Она скрылась в отверстие, прорезавшим бельмо глаз мрак Махура, резко стемнело. Свет из пещеры с энергососом сюда не доставал. Ираида включила фонарь и в глаза брызнули блики отраженного от стен канала луча. Стенны его были настолько гладкими, что казались покрытыми тонкой п пленкой ртути. Труба уходила вверх. как ствол огромного ружья готового выстрелить пулей человеком ираира передернула плечами хотя никогда не считала себя робкой или вообще трусихой но таинственная полная призрачных теней атмосфера поддзеелий подействовала и на нее ульрих кто то посмотрел на женщину сверху огромный тяжелый грозный злобный она вздрогнула Замедляй движение. «Ульрих, отзовись!» Еще один чужой взгляд, полный недоумения и недовольства, и Раида вдруг осознала, что это отреагировало на ее приближение заключенной, молюскор. На всякий случай приготовила к стрельбе универсал, хотя понимала, что ни универсал, ни любое другое оружие боевому роботу-эксоидов, владеющему магическими приемами, не причинит вреда. Вот так. и конец трубы перед женщиной распахнулся огромный зал, освещенный зыбким призрачным светом исходящим от двухсот метровой высоты полупрозрачного кожеста перепончатого яйца посредине внутри яйца пульсировало неярое пламя, создающее впечатление вращавшегося потока жидкого металла и этот металл казался живым и неживым одновременно слепым и зрячим грозным и беспомощным глядя на него можно было поверить в любую сказку и легенду о всемогущих джиннах способных разрушать убивать калечить уничтожать миры или создавать любые вещи предметы сооружения планеты и целые вселенные Текучий металл внутри яйца приостановился, посмотрел на замершую гостью слепо и больно. Ираида очнулась, начала озираться, понимая, что долго мощное пси-давление монстра не выдержит, да и защита скафандры не справлялась с перепадами чужих физических законов внутри мобильника то и дело переключая систему поддержки рабочего режима с нагрева на охлаждение ульриха она обнаружила не сразу из за просачиващейся в зал сквозь дыру в полу атмосферой планеты вместе с евклидовой метрикой происходили странные явления взаимодействия и аннигиляции разных физик и по залу носились удивительные призрачный вихри смерчи рои молний клочья ажурной пены и тающие световые конструкции необыкновенной фрактальной красоты Поэтому ориентироваться в этих условиях шатания пространства и было трудно однако ираида все же нашла ксенолога и зонд в ста шагах от пульсирующего кожстого яйца и направилась к нему удрях немедленно вернись хорст не ответил он лихорадочно настраивал аппаратуру зонда сбитую с толку пульсациями полей вокруг и с боями в цепях И Раида подлетела к нему вплотную, схватила за логоть Ульрих. «Сейчас же прекрати, надо уходить отсюда!» Ксенолог оглянулся, яростно стряхнул ее руку, крикнул в ответ «Не мешай, убью!» Он ничуть не удивился появлению руководительницы отряда. «Молюскор жив и готов к работе. Сейчас я заставлю его проснуться. Разве он спит?» Невольно удивилась женщина. В нашем языке нет слов, способных адекватно описать его нынешнее состояние. Ближе всего слово «спит», но оно отражает лишь часть истины. Но если он проснется, нечего было совать сюда свой нос. Убирайся, если боишься. Хотя нет, ты мне нужна. Приведи сюда мустанг с глюком. Надо будет пробить дырку в скорлупе изолятора, чтобы Молескор мог заглотнуть зонт. Я об этом не подумал, а универсал, проковырять дырку в защите изолятора, не может, и опробовал. «Ты псих!» «Быстро я сказал, иначе все погибнем к чертовой матери, и я, и ты, и твои прихлебатели внизу!» «Что происходит?» — раздался голос Фердинанда, выбравшегося из отверстия энерговода. «Ныряй обратно!» — сориентировался Раида. «Сними с мустанга глюк и принеси сюда. Диабола!» Охранник во все глаза смотрел на гигантское яйцо в центре зала. «Так это он? Малюскор? Он, он. Выполняй, что приказано. Повторить?» «А-а-а!» — Фердинанд с трудом оторвал взгляд от живого пламени в яйце. «Нет, не надо. Но это такая жуть!» «Быстро вниз. Одна нога здесь, другая там!» Охранник непрерывно, глядываясь, вернулся к дыре, окруженный стеклянным на вид кольцом, нырнул в нее, исчез. Ираида поспешила обратно к курриху, также не сводя взгляду с устройства, удерживающего боевого робота иксоидов, в стоили уже миллион лет. Но долго смотреть, На расплавленный металл, переливающийся в яйце было нельзя. П психика не выдерживала слепого взгляда исполина сердца колотилось о ребра все сильнее, губы пересохли. легким не хватало в воздуха и хотелось бежать отсюда во все лопатки, чтобы никогда больше не возвращаться и не видеть чудовищного монстра, бьющегося всем телом, а стенки клетки. Ульри хуже. Зловвещее дыхание моллескора особых неудобств не доставляло, судя по его деловитости, он находился в своей стихии и думал только о деле. На эмоции, как свои так и чужие, ему было наплевать. Фердинанд вернулся похвально быстро через десять минут, но не один, а с Джозефом и Стивом. Плевянник пурвиса Дджадда не захотел оставаться один, пересилил страх и последовал за охранниками в преисподнюю с одним единственным грешником моллюскором. Гостости на некоторое время аршалели, попав в абсолютно непривычную для них обстановку. и льлиху с ираидой пришлось забирать у них глюк и устанавливать на панци резонда всё. облегченно выдохнул к синолог пора протянуть этой неземной твари руку дружбы подожди я отправлю парней назад пусть остается уже недолго осталось ждать результата сейчас убедимся прав я или нет ульрих стукнул кулаком по корпусу зонда И аппарат всплыл над чёрным крупнопористым полом зала, направился к светящемуся реппсоиду изолятора. Не доходя пол сотни метров, он выстрелил из глюка. В обычных условиях разряд раздирателя кварков почти неза заметен в силу малой плотности воздуха. Здесь же внутри могильника командовали парадом. Иные силы, иные законы, и разряд проявился с сильнейшей вспышкой сине-фиолетового света, от которой зрители едва не ослепли. К тому же сопровождался разряд таким диким визгом, что у них чуть не полопались барабанные перепонки. Правда, выстрел оказался не только эффектным, но и эффективным. Кожисто-полупрозрачная перепонка яйца лопнула, разошлась рваной звездчатой дырой, и сквозь пролом стал виден кипящий золотисто-оранжевый студень, напоминающий солнечный протуберанец. «Вперед!» — прохрепел Ульрих, в отличие от остальных не потерявшей бодрости духа. зонт устремился к пролому покрылся слоем золотых искр его формы исказилась он претерпел быструю и множественную трансформацию превратился в струю зеркальных шаров разного диаметра и растворился в сиянии текучего солнечного протуберанца ползала его стены весь воздушный объем содрогнулись волна гула накрыла висящих тесной группкой людей вызвала в целую бурю отголосков и громовых раскатов вскрикнул стив прижимая ладони к прозрачного конусу шлема звук был непереносим что дальше схватила ираида удриха за плечо он проглотил наш вирус программа запущена будем ждать ты уверял что запросто договоришься с моллюскором готовишь ему какой то сюрприз я пообещал ему дело какое войну с джиннами с какими джиннами их давно нет в системе их полно все вылупившиеся из икры бриллиантит дджины сбегаются в кольца сатурна они же никому не мешают пока не мешают Да и какая разница? Для малюскоров все они враги. Молодые, джинные, старые. Пусть сам разбирается. А заодно решит и мои. Наши проблемы. Что ты задумал? Удрих оглянулся. Растянул губы в хищной улыбке. Лицо его было бледным, но решительным. Глаза азартно горели. Они у меня попляшут. Новый громовой удар потряс зал, кожасто перепончатая оболочка яйца пошла трещинами. Волны сияния ударили от изолятора во все стороны, порождая причудливые сполохи. Мы все здесь сдохнем, взвизнул вердинанд. делайте что хотите, я ухожу. он метнулся к отверстию червивого энерговода, но скрыться не успел из дыры в перепончатой оболочке изолятора вдруг выбросился поток жидкого огня в форме мохнаой когтистой лапы накрыл людей и повлек вопящих размахиващих руками пытавшихся сопротивляться к звездообразному пролому